Глава шестая. Меня повели вверх по прежним переходам, ежеминутно толкая вперед, потому что я был очень слаб. После довольно долгого пути открылась громадная полутемная зала, под сводами которой лежала вечная мгла. Красное зарево костров смутно озаряло толпу рабов в несколько тысяч человек, дикую и бесшумную. При нашем появлении все бывшие поближе сразу притихли. «Завтра тебе укажут работу», — сказали мне. Я остался один в толпе дикарей и от усталости тут же упал на пол. Вокруг меня тотчас столпились любопытные. Меня рассматривали, трогали мою кожу, надо мной хохотали, я не сопротивлялся. Наконец протиснулась ко мне древняя старуха, которая пожалела меня. «Видите, он устал. Пусть отдохнет», — сказала она другим. Я попросил есть. Старуха принесла мне Маису. Я накинулся на него с жадностью. «Ты откуда?» — спросила у меня старуха, сидя около меня на корточках. «Из другой земли, из другого народа». Старуха меня не поняла, только качала головой. Тогда я спросил ее в свой черед: а кто люди в плащах? Старуха удивилась: да летей. Что значит летей? А господа наши, мы рабы, а они летей. Видишь ли, бабка, сказал я, я пришел очень издалека. За соляной пустыней живут другие люди, а вас мы ничего не знаем. Расскажи мне, как вы здесь живете? Как живем? Как все живут? Работаем. А что же делают летей? Как что? Они наши господа. Где же летей? А наверху? Я смутно начинал угадывать истину, но утомление мешало мне расспрашивать дальше. Я опустился на грязную ценовку и, подрев многотысячной толпы, заснул железным сном. Утром меня разбудил оглушительный бой барабана. Рабы покорно поднимались и шли к выходу. Я побрел за другими. У дверей особые распорядители разбивали нас в отряды и уводили на отдельные участки поля работать. Солнце только что показывалось из-за края обрыва, Мне дали лопату, и вместе с другими я стал вскапывать поле. Надсмотрщики все время бродили около и нещадно били палками по плечам всякого заленившегося. Побои принимались рабами молча и покорно. В полдень был отдых часа на два. Нам опять дали Маису. Я пытался заговорить со своими сотоварищами, но они не отвечали. После обеда работа возобновилась и продолжалась до захода солнца. Вечером нас опять загнали в залу нижнего этажа. Женщины, проводившие день за тканьем и другими ручными работами, уже ждали нас. Начался ужин и оргии животного отдыха. Каменная эхо стен гремела от рева и хохота. Я блуждал по зале среди веселящихся рабов. Любопытные ходили за мной. Я видел стариков, уныло и молчаливо сидящих вокруг костра, видел молодежь, спешившую грубо насладиться часами свободы, видел матерей, как тигрицы, ласкавших и кормивших своих детей, с которыми весь день они были разлучены, я видел везде отупелые лица слышал бессмысленные восклицания, даже мне, привыкшему к жизни дикарей, сделалось страшно от этого животного состояния целого племени. В одном из углов я увидел Мстигу. Вокруг него собралось несколько юношей, с любопытством слушавших его рассказы. Увидев меня, Мстига дико обрадовался, бросился ко мне, упал в ноги. «Господин!» — твердил он. «Господин!» — молчи, — сказал я ему. «Здесь не хотят знать, что я господин. Они жестоко поплатятся. Кто знает, может быть, вся гора будет стерта с земли». Я заметил, что слова мои произвели впечатление. Когда, немного погодя, я подошел к кружку стариков, гревшихся у костра, один из них сказал мне «Нехорошо, друг, говорить такие слова, как ты сказал». Я возражал ему почтительно «Отец мой, посуди сам, на родине я царский сын, сюда пришел по своей воле, а не взят в плен во время войны». Почему же они не приняли меня как гостя, а обходятся со мной жестоко? Сын мой, — важно отвечал мне старик, тряся седой головой над пламенем, — не знаю, что говоришь ты о другой стране. Я слышал о ней в юности, но не знаю. Здесь же надлежит повиноваться Летеям. Много тысяч зим прошло, как стоит эта гора. И до ныне ничем не потревожена власть их. Все другие были рабами, господа тут летей. Так идет от начала, сын мой. Поверь старику, который много слышал. Другие старики, все сморщенные, безобразные, одобрительно закивали головой. Но когда я вернулся в свой угол, И, наконец, остался один, ко мне подошел юноша лет восемнадцати. Он стал передо мной на колени, как перед Летеем, и сказал мне, «Меня зовут Ичу. Я тоже верю, что ты господин». Я видел, что он хочет еще что-то добавить, и спросил его, «А ненавидишь ли ты Летеев?» Очи юноши ясно засверкали во мраке, и он прошептал, глядя прямо на меня, «Клянусь предками и солнцем, ненавидеть их всегда и сделать им столько зла, сколько могу». Это восклицание заронило в мою душу смутную надежду. Но, засыпая на грязной циновке, как раб среди рабов, готовясь завтра снова начать день мучительного труда, я с отчаянием думал, что гора так же далека от меня, как и в проклятой пустыне. Я здесь, в ее стране. Но свою жизнь она таит от меня ревниво. Кто эти летеи, истинные властители страны? Какая жизнь, какие чудеса свершаются там, В таинственных переходах верхних этажей? И еще сильнее, чем в пустыне, Гора звезды влекла к себе мои помыслы. Засыпая, я давал себе клятву остаться в этой стране, Пока не озарю эту тайну. До конца.